Сейчас он ясно понял, что так дальше продолжаться не может. Это не похоже на естественную, легко объяснимую усталость. Что-то не так. Он попытался найти какие-то другие странности, но ничего такого, кроме разве что внезапных пробуждений по ночам, припомнить не смог. Иногда икры сводила судорога, но это, кажется, и раньше бывало. Только что он чуть не расстался с жизнью. Откладывать больше нельзя. Сегодня же запишется на прием к врачу. Он завел мотор и выехал из кювета. Опустил стекло, несмотря на конец августа, было по-летнему тепло и солнечно. Он направлялся в отцовский дом, в Рупе. Не сосчитать, сколько раз он ездил этой дорогой. Но он до сих пор не мог примириться с мыслью, что не застанет отца в его мастерской, не почувствует запаха скипидара, не увидит, как отец стоит у Мольберта и пишет одну из своих картин с одним и тем же сюжетом. Пейзаж с глухарем на первом плане или без глухаря. И солнце, висящее на невидимых нитях, над вершинами деревьев. Скоро исполнится два года с тех пор, как Гертруд позвонила в полицию и сказала, что нашла отца мертвым на полу в мастерской. Он до сих пор в мельчайших деталях помнит, как ехал тогда в ледоруб и не мог заставить себя поверить, что это правда. И поверил, только увидев Гертруд во дворе. Все так и есть. Отец умер. Два года промелькнули незаметно. Как только находилось время, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, он навещал Гертруд, оставшуюся жить в отцовском доме. Прошло не меньше года, прежде чем они решились разобрать его вещи. Тридцать два готовых и подписанных пейзажа. Декабрьским вечером 1995 года они сидели на кухне и прикидывали, кому должны достаться эти картины. Валландер две оставил себе, одну с глухарем, одну без. По одной получили Линда и Мона, его бывшая жена. Сестра Кристина к его горькому недоумению от картин отказалась. У Гертруд уже было несколько пейзажей. Оставалось таким образом 28 картин. Поколебавшись, Курт послал одну следователю в Кристианстад, к которому частенько обращался по службе. Удалось пристроить 23 картины. Даже все многочисленные родственники Гертруд получили по одной, и все равно оставалось пять Что с ними делать, он понятия не имел. Одно он знал твердо — сжечь их у него рука никогда не поднимется. Строго говоря, это была собственность Гертруд, но она настаивала, что картины принадлежат ему и Кристине. Ведь она, Гертруд, появилась в жизни отца только в последние годы его жизни. Он проехал поворот на Косебергу. Оставалось совсем немного. Он постарался представить, как встретит его Гертруд. Как-то в мае они долго гуляли по тракторным колеям среди посевов Рапса, и она сказала, что собирается уехать. Ей был очень одинок в пустом доме. «Не хочу здесь больше жить», — заявила она тогда. «Мне привидения являются». Он ее понимал. На ее месте он, наверное, чувствовал бы то же самое. Она попросила его помочь продать дом. В спешке, разумеется, никакой, можно подождать до конца лета. Но до наступления осени хотелось бы уехать к сестре Врюнге. Та тоже только что овдовела. Что ж, вот и конец лета. В среду Валлендер взял выходной. В девять часов должен был приехать Маклер из Истода, Договориться о приемлемой цене. До этого Валлендер с Гертруд собирались разобрать последние коробки с отцовским имуществом. Большая часть вещей была упакована еще неделю назад. У его сотрудника Мартинсона был прицеп и они в несколько рейсов отвезли оставшийся хлам на свалку под Хедескугой. Все, что осталось от человеческой жизни, нашло место на мусорной свалке с гнетущим чувством, подумал Валандер. Крой памяти остались только фотографии, пять картин и несколько картонных коробок с письмами и документами. Ничего больше. Жизнь прожита. Итоги подведены. Он свернул на проселок к дому, Еще подъезжая, он увидел во дворе Гертруд. Она всегда вставала очень рано. Они выпили кофе в кухне. Дверцы шкафчиков были открыты Насте, шполки пусты. Во второй половине дня за Гертруд должна приехать сестра. Они оставляли Валлендеру два ключа, второй — для Маклера. Гертруд встретила его у ворот. Он с удивлением заметил, что на ней то самое платье, в котором она выходила замуж за отца, Я ощутил комок в горле. Стало бы для Гертруд это печально торжественное событие. Она прощается со своим домом. Еще не садясь к столу, они просмотрели содержимое оставшихся коробок. Среди старых писем Валлендер неожиданно обнаружил пару детских башмачков. Он смутно припомнил, это были его башмачки. Он носил их в детстве. Неужели отец хранил их все эти годы? Он вынес коробки и положил их в машину. Захлопнув дверцу, обернулся и увидел на крыльце Гертруд. Она улыбалась. — А картины не забыл? — — спросила она. — Пять штук осталось. Он покачал головой и пошел к сараю, где у отца была мастерская. Дверь была открыта. Несмотря на многочисленные уборки, запуск Кипидара за два года так и не выветрился. На старой плите стояла кастрюля. Отец варил в ней несметное количество кофе. «Я здесь последний раз», — подумал он. Но в отличие от Гертруд, мне даже в голову не пришло приодеться. Приехал в чем был. К тому же, если бы не чистое везение... Я сейчас был бы мертв, как отец. И тогда уже Линда отвозила бы на свалку все, что от меня осталось. Среди всего прочего два пейзажа, один с глухарем на переднем плане, другой без. Ему стало не по себе. Он почувствовал присутствие отца здесь, в этой полутемной мастерской. Картины были прислонены к стене. Он отнес их в машину и положил в багажник, укрыв старым одеялом. Гертруд так и стояла на крыльце. — Все, — сказала она, — больше ничего нет. Валандер наклонил голову. — Больше ничего нет, — повторил он. — Ничего. В девять часов во двор въехала машина Маклера. Едва тот вышел из машины, Валандер, к своему удивлению, узнал в нем Роберта Окерблума. Несколько лет назад у него зверски убили жену. Труп кинули в заброшенный колодец. Это было, пожалуй, самое тяжелое и неприятное из всех дел. Об убийстве, которое ему когда-либо приходилось расследовать. Он нахмурился. По телефону он связывался с крупной маклерской фирмой, имеющей филиалы по всей стране. Которым контора Окерблума, если она еще существует, не имеет никакого отношения. Но он вроде бы даже слышал, что после гибели Луизы Окерблум Свою контору прикрыл. Он вышел на крыльцо.